Голова девятая. Обмен мнениями. На всякий случай Лек следовал за повозкой до самой своей резиденции. Убедившись, что никто ее не преследует, и все женщины благополучно добрались до безопасного места, он степенно поднялся по ступеням своего дома и вошел в холл. «Умницы мои! Отлично сработали! Быстро, продумано, чисто!» С порога похвалил вампирок. Сестрички расцвели горделивыми улыбками, правда Тоя все равно потребовала себе боевые трофеи из сейфа в качестве дополнительного поощрения. Лекс пообещал вечерком поколдовать над этим ящиком, в первую очередь требовалось разобраться со спасенными заложницами. Надо хотя бы выяснить, кто они, как попали в такую ситуацию и где их дом. Вот этим Лекс и занялся. Точнее они занялись, потому что такое интересное событие вампирки никак не могли пропустить. Женщин разместили в приемном зале, и там они дожидались хозяев. Гости сидели на небольшом мягком диванчике, уже по привычке прижавшись друг к дружке. Судя по всему, они еще не понимали, куда попали и что будет дальше. Чтобы немного успокоить их и чего уж греха таить расположить к себе, Лекс достал из теневого кармана несколько коробочек с эльфийскими угощениями и предложил бывшим заложницам. Нежнейший аромат поплыл по комнате. Своеобразный запах сладости ни с чем другим спутать невозможно. Судя по оживившимся личикам, гости знали, что за лакомство им предлагают. Несмотря на тяготившие их сомнения, они, не раздумывая, принялись за угощение. Сладости словно таяли на глазах. Чем меньше их оставалось, тем спокойнее становились пленницы. Если бы освободители замышляли недоброе, то вряд ли бы стали так любезно угощать их баснословно дорогим лакомством. Заметив, что гости окончательно избавились от страха и волнений, Лекс произнес... «Я скромный торговец Лекса, а это мои любимые жены, Тоя и Зея, кого имею честь принимать в своем доме». «Карана де Синитон, жена герцога северной провинции империи, можно просто Кара». Первой откликнулась старшая девушка и тут же представила подруг по несчастью. «Слева от меня дочь адмирала имперского флота, Сама де Синитон. Ее отец приходится братом моему мужу, поэтому у нас одна фамилия». Справа Домина де Критон, дочь министра торговли нашего императора. Девушки только кивали, продолжая держать за руку старшую подругу. «Я так понял, живете вы в столице?» — поинтересовался Лекс. Девушки опять закивали в ответ. «Как предпочитаете, чтобы я отправил вас по домам или чтобы ваши родственники забрали вас сами?» — окинул задумчивым взглядом Лекс бывших заложниц. «Мы напишем письма», — сразу решила Кара. «Ваши слуги отнесут их к нашим родственникам, а те прибудут с хорошей охраной. Мы пока побудем у вас, если вы не возражаете. Я больше не хочу попадать в лапы ночной гильдии». «Да без проблем», — кивнул Лекс и попросил Тою принести письменные принадлежности. Пока девушки писали, Зея предложила Лексу послать слуг за едой к тому торговцу на рынке, у которого они объедали в середине дня. Уже через полчаса обильная трапеза из разных национальных кухонь находилась на столе перед бывшими заложницами. Похоже, торговец готовил много, и его стрипня пользовалась спросом. Вампирки тоже проголодались. Женщины всегда найдут общий язык, а уж за хорошим ужином и того подавно. Через несколько минут за столом уже царила оживленная беседа, прерываемая нежными переливами смеха. Доставлять письма по указанным адресам направились слуги. Отправляя их с конвертами, Лекс намекнул, чтобы они не слишком торопились, но и не задерживались. Заложницам нужно время, чтобы проникнуться доверием к своим спасителям, а ему, чтобы как можно больше узнать о них и их семьях. Примерно через час, как он и рассчитывал, дух сообщил о приближении родственников девушек. Они приехали практически одновременно. Ночная тишина, как испуганная лань, шарахнулась прочь от вампирского поместья и затаилась в самых дальних переулках квартала, изредка всхлипывая невнятным эхом. Топот лошадиных копыт, громкие голоса людей, скрип повозок и шелест гравия под ногами слились в один хор и затопили весь двор от распахнутых настишварот до самого порога особняка. Родственники заложниц работали оперативно, и во дворе у вампирской резиденции было не протолкнуться от карет и вооруженных охранников. Сразу видно, что девушки дороги семьям. Забирать кару приехал муж, а за другими прискакали отцы. Лек сразу пригласил этих уважаемых аристократов к столу. Как бы голодны не были девушки, но им не под силу расправиться с таким изобилием и разнообразием блюд, выставленных на стол. Убедившись, что их драгоценные женщины находятся в здравии и в весьма приподнятом настроении, мужчины не стали отказываться. Невежливо сразу покидать этот гостеприимный дом и обижать тех, кто освободил и вернул им дочерей и жену. Ужин прошел в дружественной обстановке, а потом лекс гостей не задерживал. Аристократы из элиты империи очень высоко оценили помощь в освобождении заложниц. Совсем не ожидая того, он получил с них долг жизни, а это наивысшая форма признательности. Единственное, что подумал Лекс при этом, что у него входит в привычку спасать разных девушек, хорошо хоть на этот раз не получил в довесок очередную жену. Скорее всего, этого не случилось из-за того, что спасали их на самом деле все-таки вампирки, а не он сам. На будущее стоит серьезно задуматься над этим вопросом. Гости разъехались, цокот от копыт стих вдали. Ночь окутала тишиной поместья, снова вступив в свои права. Звездный небосклон скатывался к горизонту, перевалило за полночь. Слуги устало убирали со стола посуду и остатки пиршества. Горничные торопливо готовили опочивальни, надеясь, что хозяева уснут, им тоже перепадет несколько часов сна. Не тут-то было, Лекс не собирался отдыхать. Исполняя роль гостеприимного хозяина, он неотступно думал о содержимом сейфа. Закрывшись в кабинете, наконец-то взялся за добычу. Вампирки тоже не спешили в опочивальню. Никакие уговоры не помогли. На все доводы они твердили, что помимо любопытства ими движет неодолимое желание учиться. Наблюдать за действиями мужа – это тоже своего рода процесс обучения, и он не может лишить их такого удовольствия. При этом их глазенки подозрительно хитро поблескивали, пришлось уступить. Самое простое — открыть замок, конечно, при помощи щупов-диагноста. На такие минимальные воздействия заклинания сейфа просто не настроены, но уж если жены действительно хотят учиться, то необходимо снимать защиту одну за другой. Поэтапная демонстрация гораздо полезнее в смысле накопления опыта. Нейтрализующие заклинания сплетались в магическую вязь, призрачной дымкой окутывая сейф. Сверкнула последняя искра, и он, щелкнув замком, открылся. Трофеи порадовали двойняшек, сейф наполовину заполняли женские украшения и очень дорогие амулеты на их основе. Вычистив все, несмотря на ночь, вампирки умчались в академию делиться награбленным, а заодно и передать все купленное по заказам на рынке. Лекс не устал, спать не хотелось, и он занялся похищенным кристаллом с привязанным к нему духом. Учитывая прошлую неподготовленность к работе с духами, когда ему пришлось внедрять образ профессора себе в печать диагноста, он заблаговременно обзавелся подходящим хранилищем для потустороннего постояльца. Дважды одну и ту же ошибку он предпочитал не повторять. Из личных тайников его учителя были специально привезены несколько замковых артефактов. Причем парочку Лекс сразу основательно доработал, используя маготехнические технологии, созданные на Земле. Естественно, магии в этих артефактах гораздо больше, но встроенный источник, радиосвязь, локатор, возможность общаться с духом на обычном языке дорогого стоили. Вот в такой артефакт Лекс и установил извлеченный из теневого кармана кристалл. Ожидать, что подобное устройство начнет сразу же нормально работать, не стоило. Духу понадобится некоторое время, чтобы освоиться с непривычным магическим окружением и научиться правильно управлять заложенными заклинаниями. Другое дело аналоги микрофона и динамика. Здесь никакой особой премудрости не надо. Через пару часов нудного обучения дух уже вполне мог общаться. Вот тогда Лекс и задал интересующий его вопрос. Почему дух помогал им? Все оказалось очень просто. Несмотря на то, что дух мало что помнил из прошлой жизни, его родовые связи не прервались. Смерть связывает аурной памятью не только умерших предков, но и живущих потомков. Кара и его дальняя родственница, причем по прямой линии. Скорее всего, сам дух, когда еще был обычным человеком, жил в северной части империи, и если не являлся прямым основателем рода Кары, то стоял к нему очень близко. Духи рода не могли причинять вред своим потомкам, это сильно отдаляло момент перерождения. Именно поэтому он стал формально исполнять приказы бывших хозяев, привязка к ним слетела сразу, как только Той извлекла его из оболочки амулета. Желая сохранить максимум свободы для духа и в качестве эксперимента, Лекс не стал создавать новую привязку. Более того, он намертво заблокировал этот магический контур в изделии, то есть теперь у замкового артефакта вообще не могло быть хозяина. Совсем удалить этот контур, не повреждая остальные магические связи, все же нельзя. Однако теперь никто посторонний не мог навязывать свою волю Духу, он сам решал, кому и в какой степени подчиняться. Естественно, Дух выбрал Лекса, считая для себя великой честью служить такому хозяину, о чем мгновенно и сообщил. Чтобы еще больше закрепить этот выбор, поскольку теперь Дух мог свободно общаться, Лекс предложил ему принести стандартную клятву вассалитета. Даже не раздумывая и не торгуясь, тот внятно стал произносить слова «клятвы». Когда последний звук растаял в воздухе, дух, помолчав немного, словно проверяя свои ощущения, поведал Лексу любопытную деталь. Клятва каким-то образом расчистила приток энергии, необходимой для последующего перерождения. Как будто где-то заменили засорившийся клапан, по которому она поступала. Духу это понравилось. Опыт удался. Лекс поставил себе в памяти галочку провести эту операцию со всеми духами, которых он страивал в артефакты и здесь, и на Земле. Несмотря на то, что срок службы таких изделий уменьшался, поскольку духи могли набрать энергию для ухода гораздо быстрее, взломать или переподчинить их уже невозможно, и это не говоря о значительной степени свободы духа в своих действиях, причем без приказа. Никто и никогда не сможет насильно переподчинить артефакты. Яростное сопротивление духа будет смертельно опасно. Все-таки эти сущности видели все магическое и могли влиять на потоки, а любое искажение заклинания гарантированно вело к тяжелым последствиям для горя взломщика Довольный собой Лекс ушел через портал в Академию к женам. К этому времени они уже должны наиграться новыми украшениями. Получившийся замковый артефакт он тоже унес в дом в академическом городке. Там дух может спокойно осваиваться с возможностями артефакта. Дела в столице оставались незавершенными, и утром Лек с вампирками вернулись в резиденцию. В холле на диване его дожидался чем-то взволнованный Фин. Перед самым рассветом посыльный доставил официальное письмо от ночной гильдии и довольно большой ящик. Обычно ничего хорошего от ночников ждать не приходилось, Фин встревожился. Но как бы ни тяготили его самые мрачные предположения, без хозяина вскрыть посылку или письмо он не решился. Лекс успокоил помощника. Судя по подслушанному разговору, это пришло извинение от похитителей. Так и оказалось. В письме подтверждалось, что больше никаких недоразумений со стороны гильдии не будет и в компенсацию за причиненное беспокойство и вызванных неудобств в ящике находилась приличная сумма в шесть тысяч золотых. Надо полагать, что родственники заложниц получили аналогичные письма, хотя Лекс сомневался, что они сопровождались такой же компенсацией. Ничто не мешало Лексу найти и выдать главаря ночников имперской стражи, но это бы только осложнило ему жизнь в городе. Скорее всего, стражи и так знает, или по крайней мере предполагает, кто главарь преступной организации. К тому же, кроме его слов, не имелось доказательств, указывающих на виновность и причастность столь высокопоставленного лица к преступлениям гильдии. Никто не решится, основываясь на словах чужака, применять амулет «Правды» к аристократу. Освобожденные заложницы не смогут стать свидетелями обвинения, так как им самим неизвестно, с какой целью и кто именно их похитил. Вести самостоятельное расследование и собирать факты — нет уж, вольти. Лекс не нанимался в сыщики, да и скучно это. К тому же гильдия непременно затеет войну против него, И это станет постоянным раздражающим фактом, как камешек в ботинке. Оно ему нужно. Кто бы ночников потом не возглавил, они все равно останутся. Лекс решил не вырошить осиное гнездо, пока оно не мешает. Да и учитывая предыдущие действия вампиров в городе, сама гильдия была не очень многочисленной. Извинения бандитов были приняты. Наступивший день нес собою новые заботы. Сегодня в столицу начинают прибывать обозы гномов из удаленных районов империи. Следовало что-то решать с порталом. Грузопоток в обе стороны возрастал не по дням, а по часам, и уже проблематично уследить, что прибыло, а что уехало. Настала пора заявлять о себе на более высоком уровне. Пока Лекс думал, как выйти на императора, тот сам решил это за него». Лейтенант гвардии Литл Мар, знакомый по короткому совместному путешествию, привез ему и женам личное приглашение от своего правителя на ежемесячный бал, который состоится уже через три дня. Как понял Лекс, разведка державы не спит, и несколько значительных событий с его участием пропустить никак не могла. Возможно, император им заинтересовался, а учитывая прошлый проезд торговца через портал эльфов, текущие события только подогрели интерес к его скромной персоне. Донесения наблюдателей По достоверным данным, торговец перешел дорогу ночной гильдии. В результате стычки пострадали как минимум два десятка бойцов гильдии. Дальнейшие действия ночников сложились еще более неудачно. Попытка похищения жен торговца в результате привела к смерти восьмерых боевиков. Неожиданно обнаружилось, что гильдия держала в заложниках представителей некоторых аристократических родов. По нашим данным, особых требований к семьям гильдия не предъявляла. Она потеряла одну из секретных резиденций, а заложники были освобождены. Список заложников прилагается. Операцию по освобождению выполнили жены торговца. Это подтверждает сведения об их высоком уровне боевой подготовки. Ночная гильдия, как обычно, не стала осложнять себе жизнь излишними стычками и принесла извинения противникам, выплатив отступные. Учитывая накопившиеся данные по торговцу, можно предположить, что он имеет уровень мастера теней. Малые магические способности этому не противоречат, заинтересованность теневиков событиями в нашей и в неизвестной империи остается невыясненной. У мага Тора Морона появился амулет ученика, у магов, бывших его учениками, тоже имеются такие амулеты. Наблюдатели не могут идентифицировать принадлежность этих знаков к известным школам и академиям. Адепт, близкий к уровню архимага и снова надевший амулет ученика, приводят в недоумение. Наблюдения продолжаются. Три дня пролетели как один миг. Вампирки, основательные, сознанием дела готовились к балу. Если лица и их фигурки в южных одеждах рассмотреть проблематично, то вот драгоценности, которыми они собирали себя украсить, должны поразить местных дам и вызвать у них приступ лютой зависти. Товаропоток через портал продолжал расти, и гномы шустро развозили по торговым лавкам очень дорогие изысканные товары настолько запредельного качества, что местные изготовители только открывали рты от изумления. Это касалось совершенно всех представителей столичной промышленности, в том числе и магической. Невозможно не узнать эликсиры из растений заброшенных земель, но вот то, на каком уровне они изготовлены, просто не поддавалось описанию. Зелья имперских магов по сравнению с этими даже на помои не тянули. То же самое можно сказать и про все остальное, представленное новым торговым домом. Ключевые люди знали, кто именно находит в управлении этого дома, но одно дело знать, и совсем другое — быть лично знакомым. Поэтому многие оказались заинтересованы в знакомстве с таинственным торговцем. Император не стал исключением и тоже ждал встречи. У него накопилось к этому мыслящему много вопросов. На бал Лекс поехал в роскошной карете, которую приобрел вместе с вампирским поместьем. Глава гнезда или его приближенные использовали этот транспорт для посещения всех значимых собраний, в том числе и балов. Для знающего человека этот факт говорил о многом. Герб вампирского гнезда не исчез дверей кареты, любому торговцу или аристократу известно, что использование чужих знаков карается очень строго. Раз герб не изменился, значит мыслящий имеет право его использовать. Здесь возможны различные варианты, простейшее объяснение этому на поверхности. Принадлежность к роду указывает, что Лекс все же является магом крови и учеником кого-то из истинных вампиров гнездофилина. В эту версию наиболее полно вписывали все известные о нем факты, хотя некоторые нестыковки присутствуют, что еще больше интригует. Воин тени или даже мастер тени, входящий в гнездо вампиров, это, знаете ли, необычно, если не сказать более чем необычно. Лекс и его жены в оригинальных южных одеяниях выглядели экзотично, но это не особо бросалось в глаза. На балу присутствовали и некоторые другие обитатели южных стран. Покрывала различных цветов мелькали то в одной стороне огромного зала, то в другой. Вот только на этом сходство и заканчивалось. То, что еще сверкало на женах Лекса, выбивалось из термина «обычное». Украшения на девушках оказались вообще не похожи ни на что известное. Тонкая вуаль, покрывающая головы и лица вампирок, не могли скрыть блеска изысканных камней в диадемах. Изящные руки, изредка выглядывающие из-под покрывал, поражали кольцами и браслетами, обвивающими тонкие запястья. Если на одной из них были украшения зеленоватых оттенков, то на другой под лучами осветительных шаров переливались фиолетовые искры. По весьма приблизительным подсчетам знающих людей, сумма стоимости украшений только на одной из девушек переваливала за сотню тысяч. Двойной комплект совершенно одинаковых вещей различных цветов стоил гораздо больше двух одинарных. Да что там говорить, только диадемы на головах, выполненные в идеальном эльфийском стиле, стоили больше пятнадцати тысяч, и это по самым скромным подсчетам. Конечно, в сумму входила не только цена камушков и работы мастера, но и магическая составляющая этих вещиц. Присутствующие адепты стихий видели нечто подобное весьма редко. То, что заклинания там есть, понятно, но какие, не разобрал никто. Сплошное облако рун ореолом как щитом укрывало каждую из драгоценных вещичек. Это указывало на то, что изделия очень древние. Уже давно никто не мог создавать ничего подобного. Впрочем, оценщики были правы. Мира специально по просьбе Лекса подобрала вампиркам подходящие вещички из запасов антарктической цитадели. Только этой своей выходкой Лекс сразу добился изменения в некоторых планах императора и значительно сократил время ожидания личной аудиенции, чего он, собственно, и добивался. Главное — ошеломить противника и вынудить его на разговор неподготовленным. Даже неискушенным царедворцам было видно, с каким нетерпением император ждет окончания церемонии представления гостей, чтобы поговорить с необычным торговцем. Еще бы ему не хотеть, даже в его сокровищнице не имелось ничего подобного вещицам, которыми щеголяли жены какого-то заезжего южанина. В честь императора он был мудрым правителем, именно его умелые действия и руководство смогли удержать империю от хаоса внутренней войны после убийства отца. Естественно, он понимал, что торговец специально продемонстрировал на женах эти вещички и совсем не стремится спрятаться от него. Мало того, показывает заинтересованность в предстоящем разговоре. Но в то же самое время это очень прозрачный намек, что давить не надо, у торговца есть кое-что недоступное даже правителю страны. Торжественная часть закончилась, и император объявил о начале бала. Гости склонились в низком поклоне, а потом плавно стали переходить в огромный зал. Первые пары закружились в танце. Образовались группки по интересам, места у игорных столов быстро заполнялись любителями хитроумных соревнований, незамужних девиц окружили свиты поклонников, пышный праздник набирал обороты. Лекс и его жены пользовались всеобщим вниманием, женщины с завистью взирали на сказочные украшения вампирок. И завистливым полушепотом делились друг с другом впечатлениями, не решаясь напрямую выспрашивать у этих красавиц кое-какие подробности, так интересующие всех женщин всех миров без исключения. Мужчины окружили Лекса плотным кольцом и наперебой стремились завоевать его расположение. В общем, все как всегда. В этот момент, раздвинув толпу именитых аристократов, к Лексу подошел один из приближенных императора и пригласил прогуляться. Все без исключения присутствующие поняли, от кого поступило предложение, и почтительно расступились. Девушки в это время с успехом отбивали словесные дуэли в женском обществе. Слуга провел Лекса в одно из помещений в самой глубине дворца. Там за небольшим столом в удобных высоких креслах сидело два человека. Такое же пустовавшее кресло предназначалось Лексу. Не будем следовать протоколу произнес император, жестом отпуская слугу и предлагая Лексу занять свое место. «Вино, булочки на столе. Надеюсь, вам представляться не надо, да и мы вас немного знаем», произнес он, глядя на Лекса, когда тот присел напротив. «Не надо», кивнул Лекс, хотя никогда их до сегодняшнего дня не видел. Зато Рена хорошо знала, а мысли речи никто не отменял. Оглядев собеседников, он добавил, «Колин де Март, император, и Лассер де Март, жрец Бога Света!» «Какие тропы привели вас в нашу страну?» Начал разговор император, задумчиво рассматривая гостя. По внешнему виду составить определенное мнение не удавалось. «Именно вашу тропы эльфов?» Честно ответил Лекс. «Это они подарили вашим женам такие вещички?» Сразу заинтересовался император. Нет. Покачал головой Лекс. «Это подарок одного знакомого государя». «Не того ли, что уже граничит на севере с нашей страной?» Сразу ухватился за эту мысль Колин. «Того!» Не стал скрывать Лекс, да и что ему скрывать, он говорил чистую правду. «Если не секрет, как вы с ним познакомились и за что такие подарки?» С интересом уставился на Лекса собеседник. «Не секрет!» Слегка усмехнулся Лекс. «Я его с детства знаю, вместе учились и путешествовали, а мои жены иногда оказывают ему неоценимые услуги. Вот он и дарит им всякие безделушки». «Ничего себе безделушки! Да одна штучка сожжет дворец до головешек, несмотря на то, что он каменный!» Подал голос Ласер. «И ты мне ничего не сказал!» Укоризненно посмотрел на брата Колин. «А что бы это изменило?» — слегка пожал плечами жрец. «Ты прав, ничего». Быстро успокаиваясь, кивнул Колин. Повернувшись к Лексу, он напрямую спросил. «Что в таком случае хочет от нас тот государь? Не зря же вы в очередной раз посещаете Империю Март». «Император? От вас?» — приподнял бровь Лекс. «Хорошо, поясняю». «Императору не нравится воевать, от вас ему ничего не нужно, у него и так все есть и даже больше, чем ему бы хотелось». «Ну да, ну да», — задумчиво покивал головой жрец. «Он просто так, нехотя, разогнал армию орков». «Они же нападали», — пожал плечами Лекс. «В общем, через вас он передает нам предупреждение, чтобы сидели тихо и не высовывались». С грустной миной на лице подвел итог Колин. «Ни в коем случае!» — покачал головой Лекс. «Можете делать, что хотите. Ваша страна, и вы ею правите. У него и без вас проблем выше крыши. Просто если в войне сойдутся два гиганта, подобных соседним империям, то во все стороны полетят осколки. Моему императору совсем не хочется брать на себя почетную обязанность восстанавливать разрушенные государства. Есть еще один немаловажный фактор. В случае военного конфликта армии пойдут через княжество гор, а ему бы этого не хотелось. Альтернативный маршрут через Орские степи будет неоправданно тяжелым для любой сторон. Ему также очень не хотелось бы уничтожать ваши легионы, которые сунутся через перевалы княжества. «Мы можем вести армию морским путем», возразил Колин, сам понимая, что это не лучшее решение. «Сотни кораблей даже десант не обеспечат необходимым снабжением, а забрать все торговые суда вы физически не сможете. У вас вымрет от голода половина побережья», — покритиковал решение Лекс. «Значит, оставить смерть моего отца без ответа?» Угрюмо уставился в пол Колин. «Вы так уверены, что это дело рук правителя империи Трилон?» Наклонив голову с интересом, посмотрел на молодого человека Лекс. «Больше некому, единственный наш соперник в ближнем окружении», тяжело вздохнул Колин. «Больше некому еще не значит, что никому не нужно», сукаризный покачал головой Лекс. «Что вы этим хотите сказать?» заинтересовался жрец. «Анализировал я вашу ситуацию на досуге, никак картинка по поводу империи Трилон не вырисовывается», начал рассуждать Лекс. Он раньше из рассказов Рены пытался составить картину заговора против предшественника императора, и та никак не складывалась. Слишком много мелочей, мешающих однозначному ответу. «Мы вас внимательно слушаем», – заинтересованно подбодрил жрец-торговца. «Давайте отвлечемся от самого покушения», – вздохнул Лекс. «Проанализируем состояние империи Трилон. Армия мобилизована? Нет». Войска, переброшены к вашим границам, тоже нет. Флот готов к нейтрализации ваших морских сил, и этого не наблюдалось. Купцы прекратили через порталы вести дорогие товары перед покушением. Опять же нет, а уж эти проныры все узнают в первую очередь. По отдельности названные четыре фактора ничего не значат, а вместе это серьезный звоночек по поводу версии о вмешательстве третьей стороны. Теперь перейдем к внутренним носителям заговора. Единственным, кто выступил на захват трона с оружием, герцог южной провинции со всем своим семейством. У него имелись под рукой готовые и подведенные к столице армейские подразделения, которые вы так доблестно разгромили. Неужели вы думаете, что после смерти императора остальные герцоги, не участвовавшие в заговоре, спокойно бы сидели и смотрели, как южане захватывают трон? Серьезное внутреннее сопротивление было бы обеспечено. Вопрос, зачем соседям разрушенное почти до основания государство? Только чтобы присоединить выжженные территории, сомнительное удовольствие. «Но ведь следствие показало, что подстрекателями переворота и советниками южного герцога были имперции», — возразил Колин. «Дойдем и до следствия», — кивнул Лекс и продолжил. Теперь предположим, что враг намного умнее, и ему совсем не нужны развалины, но стабильная процветающая империя очень даже нужна. Что делать? Все просто. Трон должен занять законный правитель, который не допустит внутренней войны. Так что Колин остался жив совсем не случайно. «Вы считаете, что я мог это организовать?» С явным интересом уставился жрец на собеседника. «Нет». Скривившись, покачал головой Лекс. «Вам это тоже невыгодно. Жрец Бога на троне империи, да служители других религий сожрут вас живьем, да и предварительной обработки жителей страны по поводу правильной или неправильной религии тоже не было. Так что вас, скорее всего, просто не достали во время покушения. Впрочем, думаю, вы так же, как и Рена, уцелели случайно». Вот теперь переходим к следствию. Кто-то очень умный, настойчиво подбрасывал правильные и вполне настоящие факты, подтверждающие мысль о вмешательстве империи Трилон. В южном герцогстве могли действовать наемники, к Трилону и к руководству империи они не имели никакого отношения. Насколько знаю, практически вся верхушка управления вашей страной оказалась уничтожена вместе с императором, и вам пришлось фактически создавать эту структуру заново из людей, поддерживающих вас против выступления южан. Я более чем уверен, что некоторые из них связаны с вашим настоящим врагом. Не могу сказать, кто они, зачем все это проделано и как противник хотел захватить власть». Почему не ударил в самое подходящее время, когда вы оказались слабы? Может, у него или у них что-то не получилось? Не знаю. Просто больше никаких враждебных действий с той стороны я не наблюдаю. Скорее всего, вы на троне, пока его устраиваете. Прекрасный анализ!» Захлопал в ладоши жрец и добавил. «Есть еще один факт, который вы не знаете, но он просто идеально встраивается в вашу гипотезу». Отряд заговорщиков, уничтоживший нашего отца, был очень силен. Против него, кроме двух десятков неслабых адептов и свиты императора, выступал охранявший летнюю резиденцию наемный отряд магов из Ордена Ищущих. А там тоже находились опытные боевики. Все они погибли в бою с неизвестным противником, следы чужого воздействия были тщательно затерты, и как проходило сражение, определить не удалось. Странно. Задумался Лекс. «Что-то тут необычное, что-то не так. Я поразмышляю над этим фактом». «Получается, я зря готовлюсь к войне с империей Трилон, и она здесь ни при чем?» – почесал затылок Колин. «Я бы посоветовал передать соседям предложение мирных переговоров и полностью сменить охрану на мыслящих северных окраин страны, верных вашей династии», – посоветовал Лекс. «Думаете, возможно, покушение?» а задаченно приподнял бровь император. «А бог его знает, но почему бы не перестраховаться?» — кивнул Лекс. «По крайней мере, подкупить их быстро не получится, а то, что среди вашей охраны сейчас есть совсем не ваши люди, я просто уверен», — ухмыльнулся Лекс. «Вот это мы с вами поговорили! Это же полное изменение политики страны! А вы раньше империями не управляли?» — удивленно посмотрел на Лекса Колин. «Раньше никогда!» — замотал головой Лекс и был полностью правдив. Он только сейчас управляет империей, а раньше не ни, ни. Просто я с детства рос вместе с императором и нахватался всего понемножку. «А какой он, этот твой господин, и как хоть страна называется?» — заинтересовался Колин. «Да такой же, в общем, как я!» — грустно улыбнулся Лекс. Не хочет решать чужие проблемы, а приходится. Постоянно сбегает от подчиненных, хотя его находят и взваливают на него очередные обязанности. Империя его миром называется. «Империя мир. Странное название. Необычное», – пробормотал жрец. «Вы нас, пожалуйста, надолго не покидайте», – попросил Лекса Колин. «Приглашаю через неделю на церемонию окончательного вступления на трон». «После проведения обряда хотел бы заключить с вашим императором общий договор о торговле и сотрудничестве». «Мой император услышит ваше предложение. Думаю, он не будет против», — кивнул ему Лекс. Колин вызвал слугу и приказал проводить гостя в основной зал, где продолжался бал. Лекс не стал привлекать духа для прослушки разговора оставшихся в комнате братьев. «Все-таки это дворец». И духи из амулетов управления здесь обязательно присутствуют. Зачем преждевременно проявлять свои возможности, тем более что он предполагал, о чем может идти разговор? Когда Лекс ушел, Колин посмотрел на брата. «Ты ему веришь?» Он не соврал ни разу и практически ответил на все наши вопросы, да еще очень интересную и вполне правдоподобную версию событий предоставил задумчиво произнес жрец, глядя перед собой рассеянным взглядом. «Очень интересную. Я бы даже сказал, что он ткнул нас носом в наши же ошибки. Не надо было зацикливаться на одном враге. Честно говоря, моя интуиция подсказывает, что гость прав. Его вариант событий учитывает вообще все факты, которые мы накопали, и даже те, что раньше не укладывались в наш вариант». «Кстати, по поводу охраны он тоже прав. Немедленно займись этим. По крайней мере, ты будешь уверен, что тебе не ударит спину собственный стражник». «Что-то еще?» Зная этот рассеянный взгляд, поинтересовался Колин. «Торговец прав. Что-то еще в этой бойне в летней резиденции не стыкуется. Чего-то мы недопонимаем и не учитываем. Надо над этим подумать. Он свежим взглядом сразу уловил эту нестыковку». Посмотрел в глаза брата жрец. «А не мог за всем этим стоять сам, этот император мира», — задумался Колин. «Нет, однозначно нет», — покачал головой жрец. «Если он за короткое время починил себе орков и сейчас может без проблем спустить на нас всю Орду, то ждать два года он бы по-любому не стал». Тем более, имея такие вещички, как на женах этого торговца, он бы стер в порошок не только летнюю резиденцию, но и всю нашу столицу. «Да, это я не подумал», — кивнул тот. Они еще долго совещались в кабинете, несмотря на то, что совсем рядом гремел и блистал бал. Когда Лекс вернулся в зал, его сразу перехватила группа аристократов, с которыми он совсем недавно отмечал у себя освобождение заложниц. Остальные к нему подходить пока не решались, не зная, чем закончилась встреча торговца с императором. «Можете сделать прекрасную карьеру при нашем государе, так заинтересовать его на первой же встрече не каждый способен», протянул Лексу бокал с вином Зартон де Синитон, герцог северной провинции. «Вам тоже скоро перепадет доля его интереса», принял бокал Лекс и пояснил. «Думаю, вам необходимо срочно подобрать два десятка преданных лично вам мыслящих и пятерку сильных магов. Возможно, они скоро понадобятся». «Вы что-то знаете?» — заинтересованно склонил голову на бок герцог. «Ну что вы!» — махнул свободной рукой Лекс. «Я только предполагаю, но лучше, если вы будете готовы. Для вас лучше. Ваш молодой государь вряд ли забудет оказанные ему услуги». «Нет, вы точно что-то знаете!» — ухмыльнулся стоящий рядом с Кирдой адмирал флота Империи. «Да не знаю я ничего, говорю же, предполагаю!» — снова отмахнулся Лекс. «За благовременная подготовка лишней не бывает!» «Ладно, тогда перейдем к другому вопросу!» — сменил тему адмирал. «Совсем недавно на рынке, точнее у гномов, появились занятные амулеты по астрономическим ценам!» «Вы бы не могли посодействовать заключению прямых контактов с производителями в интересах флота?» «Очки и разговорники», — понимающий кивнул Лекс, — «действительно для кораблей вещи нужны». «Да, наши изделия на порядок хуже, но флот не может тебе позволить покупать даже очень качественные вещи по таким заоблачным ценам, которые выставляют гномы», — скривился адмирал. «Для северных легионов я бы тоже их прикупил». Присоединился к предложению герцог. «Могу поинтересоваться у поставщика», — широко улыбнулся Лекс. «О каком количестве будет идти речь? Хотя бы по сотне амулетов кошачьего глаза и столько же комплектов разговорников каждому!» Переглянувшись, герцогом попросил адмирал. «На большее у нас свободных средств не хватит, и то, если цена снизится хотя бы раза в два, а лучше в три. Хорошо, присылайте своих людей завтра». Кивнул Лекс, он знал, что гномы выставляли на амулеты высокие цены, а по-другому и нельзя. Выбрось Лекс на рынок всю продукцию, и очень многие маги-амулетчики останутся без средств к существованию. Надо все делать постепенно. «Я же вам говорил, у него есть портал!» Вступил в разговор стоящий рядом и молчавший до этого Хаттон де Критон, министр торговли. «Кто бы возражал?» буркнул адмирал. «Достаточно взглянуть на его жён, я бы сразу сказал, что у него не один портал», — согласно покивал герцог. «Кто вам мешает приобрести переход себе?» — ухмыльнулся Лекс, глядя на аристократов. «Нам даже в складчину такое не по карману!» — с кислой маской на лице покачал головой министр. «Насколько знаю, столичная магическая академия имеет пару небольших переносных порталов». Но за это она полсотни лет без оплаты проводила базовое обучение молодых портальных адептов, да и сейчас берет с них полцены. В Сокровищница императора тоже найдется три-четыре портала, но это трофеи прежних лет, кивнул герцог. Цена на переносные переходы слишком велика, и гильдия предпочитает клепать более дешевые и простые стационарные, на которые хотя бы спрос есть и можно работать по заказам, а этих заказов у нее на 100 лет вперед. Интересный для Лекса разговор пришлось прервать. Вампирки по мысли речи завопили, чтобы он спасал их от женского общества. Собеседницы своими вопросами скоро выведут их на чистую воду и определят, что никакие они не южанки. Конечно, девушки слегка подстраховались и попросили Лену помочь им из академии, подсказывая по мысли речи ответы на вопросы по особенностям южной жизни. Лена многое тоже не знала, но нашла среди обучающихся одну южанку, которая давала консультации. Ответы получались быстрыми, помощница с трудом успевала отвечать за двоих. Лекс покинул знакомых и, отыскав в толпе жен, быстренько извлек их из женского серпентария. «Ух, меня чуть не разорвали на сотню маленьких вампирчиков!» Тяжело вздохнула Тоя, прижимаясь к мужу, инстинктивно пытаясь найти у него защиту. «Никогда не думала, что отвечать на вопросы о том, чего не знаешь, так сложно и утомительно». «Что? Женщины совсем замучили?» Выводя жен в дворцовый парк, спросил Лекс. «Сначала было просто, вопросы крутились про драгоценности и про тебя. Тут мы хорошо подготовились и знали, что отвечать. Но потом плавно перешли на жизнь и обычаи юга, и стало совсем плохо». Пожаловалась Тоя с наслаждением, вдыхая свежий воздух. В зале, где находилось много народу, было душновато. «Привыкайте изворачиваться, вы жены будущего императора и сами будете устраивать такие мероприятия. Если, конечно, меня заставит построить дворец», — улыбнулся Лекс. «Думаешь, нам не видно, как ты не хочешь занимать это место, но ничего не поделаешь, придется. Сейчас все слушают только тебя, если ты откажешься, очень многое развалится». Зея прижалась к Лексу с другой стороны. «Да знаю я все», — тяжело вздохнул Лекс. «Мне Сталин так и сказал, что плохой из меня император, но другого нет. Поэтому я должен править, а не управлять и назначать в качестве управляющих тех, кто с этим справится, что я и делаю. Вот только искать надо таких людей». «Слушай, но хранитель так и говорил, что властелины всегда стояли над миром. Они просто являлись символом и редко вмешивались в управление. Может, и тебе так надо делать?» – посоветовала Тоя. «К сожалению, я пока не властелин. Мне до них еще расти и расти. Но вот символом я уже стал, и мне нельзя ошибаться. Будет плохо всем», – пожаловался женам Лекс. «Что такое кислое настроение?» – нахмурилась Тоя. Неопределенные эмоции мужа ей не нравились. «Интуиция не дает покоя. Что-то я упускаю. Вроде должно быть перед глазами, а не пойму, где и что. Плохо!» — прижал к себе Жон Лекс. «Что? Даже намека нет?» — посмотрела ему в глаза Зея. «В том-то и дело, что нет!» — задумчиво произнес Лекс. «Мне вообще ничего не грозит, точно знаю. Тогда кому угрожает опасность? Почему интуиция зашевелилась?» Вы думаете, я просто так сюда поехал? Нет. Опасность где-то именно здесь, в империи Мартов. Может, я действительно становлюсь правителем и начинаю воспринимать окружающий мир как что-то свое, родное? Вот только что поговорил с императором и его братом. Вроде вероятность войны между империями понизилась. И та же интуиция это подтверждает. А вот общее ощущение опасности только увеличилось. Почему? «Мы в тебя верим!» Почти хором высказались двойняшки и, переглянувшись, весело рассмеялись. Лекс с женами не стал возвращаться на бал. Они нашли во дворе свой экипаж и вернулись в резиденцию. Лекс посчитал, что надо просто отвлечься, тогда и проблемы будут легко решаться. Тревога холодным комочком ворочалась где-то в глубине подсознания, мешала уснуть, путала мысли. Занятия магией не шли на ум, заклинания вяло вспыхивали и упорно отказывались плетаться вязь, необходимо отвлечься. Привычным усилием воли Лек заставил себя расслабиться и погрузиться в сон. Утро вечера мудренее. Короткий отдых принес облегчение, интуиция не замолкала, но как бы отошла на второй план, а на первый выступили неотложные дела. «Новый день начался». Прежде всего надо подготовить обещанные аристократам амулеты, затем окончательно решить, что делать с собственностью, приобретенной в вампирском квартале, да и другие текущие вопросы требовали своего разрешения.